Доджсон до своего президентства пять лет в Петрограде послом отрубил, многое в русской жизни понял, впрочем, еще в той парламентской. А тут вдруг неудачно сошлось. Он президентом, став с чужой точки зрения советниками и партнерами атлантическими, навязанной на русские дела смотреть начал. Как будто бинокль наоборот перевернул. Только сейчас похватился, увидев, что не поезд от перона трогается, на который опоздать без особой беды можно. Грозный линкор под флагом и гюйсом самодержавия вот-вот концы отдаст. И тогда, ваше превосходительство, господин президент, то ли мексиканцы для вас, то ли вы для мексиканцев каштаны в горячий зале собирать будете. Эти именно слова Доджсону. Сказал партнер по гольфу, восьмидесятилетний отставной адмирал наполовину русский по крови. После чего, ночь просидев на веранде за бутылки виски с ним же, президент и решил сделать поразительный по неожиданности и крайне эффектный ход ферзем. Понервничав, сначала ожидая телефонного звонка, потом в ходе уже происходящего разговора Дорссон увидел, что ферзя он поставил на нужное поле. Что касается любых других вопросов, Джеральд, окончательно заняв господствующую высоту, сказал Олег, мы готовы их обсуждать, но только с вами, то есть с североамериканскими Соединенными Штатами, еще лучше лично с вами, Джеральдом Гастингсом Доджсоном. Вы с вашими демократическими заморочками можете принять мои слова в штыки, но я говорю по-русски от души. Выпьем? Налили и выпили. Зачем нам, другие собеседники? Нам, это я имею в виду свое собственное императорское величество, подписывающее высочайшие рескрипты в такой грамматической форме, а также и государство российское в целом. «Сроков пять вашего президентства примерно совпадут с продолжительностью моей предстоящей жизни. Только не надо, не надо мне рассказывать про вашу так называемую Конституцию», — император театрально воздел к потолку руки. «Я уже сказал сегодня и повторю, суббота для человека, а не человек для субботы». «Знаете, Джеральд, вы мне очень симпатичный как человек, а сам я, наверное, пребываю в некоторой эйфории от того, как легко удалось воплотить вековую мечту русского народа о настоящей, просвещенной и в то же время самодержавной монархии. Мне кажется, что философ был все-таки прав, и мир — это только воля и представление, ну, сами подумайте». Мы с вами наметим обширные планы противодействия наступлению темных веков, которых вы так боитесь. Распишем, согласуем, и вдруг, через три, ах, уже через два года вам уходить. Не переизберут и все. И по воле нескольких процентов дураков, конец надежде на выживание человечества. Смешно, Джеральд, дико, бессмысленно. «Не сомневайтесь, мы сможем вас поддержать, особенно через год-другой. Один ваш президент избирался на четвертый срок вопреки Конституции, и мир не рухнул. Мне кажется, совсем напротив, но это вопрос будущего. А что прямо сейчас мешает нам, например, договориться о разграничении сфер влияния в том мире, что начнет в ближайшее время переформатироваться?» о создании какого-то совещательного органа на двусторонней основе, об обмене разведывательной и технической информацией и прочее, и прочее, и прочее. О координации в случае необходимости действий наших флотов в Мировом океане добавил Доджсон в прошлом «Морской офицер». Эта тема была ему близка. И даже... О создании чего-нибудь вроде объединенного русско-американского комитета начальников штабов поддержал идею Олег, понявший, что ничего, по сути, пока не сказав, президент де-факто принимает его предложение. Можно сказать, заложен краеугольный камень небывалого в истории российско-американского альянса. «Я вот что представляю», — указал Олег Константинович на карту. «Мексиканскую границу вы в любом случае удержите, войск у вас хватит. Канада — глубокий оперативный тыл. Для отражения любых иных потенциальных угроз нам никто не мешает превратить Тихий океан в российско-американское озеро». «Договоримся о свободном базировании и ремонте ваших кораблей в Петропавловске и Владивостоке, наших в Сан-Франциско и Сан-Диего. Очень даже хорошо выйдет, и в верфи загрузим, и рабочие места появятся». Доджсон, на которого равное количество выпитого подействовало скорее угнетающе, сел на подоконник и приоткрыл окно. Сквозь узкую щель хлынул резкий тихоокеанский ветер. Олег Константинович видел, что цель достигнута. Уж больно яркую блесну он забросил президенту. Чрезвычайно выгодное предложение на сейчас и перспектива стать первым несменяемым президентом Саш. Чего уж больше. Дальше пусть разбираются дипломаты. А научно-стратегическую проработку проекта поручим пересветом, Под общим руководством Чекменева, если ему в России тесно стало. Тут же кодовое наименование запущенной операции в голову императора пришло. Мальтийский крест. Олег Константинович любил всяческую конспирологию, и придумывание хитрых названий своим планом было одной из самых невинных его забав. Тут в двух никому ничего не говорящих словах содержался намек и на предстоящую роль генштабистов в Москве сидящих и по всему миру разведывательно-дипломатическую службу исполняющих, чьей эмблемой этот самый эмалевый Мальтийский крест является на собственную роль как наследника и продолжателя дела императора Павла, планировавшего устроить совсем другую конфигурацию европейской политики, своевременно устранив Наполеона. Кто знает, что бы у него получилось, но интересные шансы имелись. Самое главное, Олег Константинович подразумевал себя прямым наследником последнего гроссмейстера Ордена Мальтийских рыцарей и, естественно... Законным властителем Мальты с ее стратегическим положением, то есть, при подходящей возможности заняв остров, всегда можно выложить на стол кипу бумаг, было бы перед кем выкладывать, после чего сотню-другую лет — ждать решения какого-нибудь международного суда, на всякий случай, созданного из представителей Чили, Эквадора и Республики Кокосовых островов, под председательством специального прокурора из Монголии. Еще немного поговорили теперь на совсем общие, не имеющие отношения к высокой дипломатии темы, как два близких по возрасту интересам мужчины, оказавшиеся в домике, обдуваемом арктическим ветром и поливаемом дождевыми зарядами, с бутылочкой виски на столе между ними, примерно как персонажа рассказа о Генри «Справочник «Гиминея». Один о Рубаях Хаяма, другой — о Херкемеровом справочнике необходимых знаний. «С удовлетворением можно констатировать, что наша первая встреча прошла плодотворно, в теплой дружеской обстановке», — сказал император. «Я лично удовлетворен. Предлагаю в завершение обменяться рукопожатием и крепким мужским словом». Не возражаю, но мужское слово в чем? В том, что мы лично обязуемся друг другу в случае возникновения каких угодно недоразумений на любом уровне, с чьей угодно подачи, хоть вашего госсекретаря, хоть моего премьера, не принимать опрометчивых решений, не давать воли эмоциям, не обсудив проблему наедине. Это может впредь оградить нас от глупых размолвок. Второе. Вы, без предварительных консультаций, со мной не поддержите никаких решений против членов ТАОС, направленных против России. Третье. Россия обязуется в приоритетном порядке, независимо, от чьей бы то ни было позиции, именуя международные организации, рассматривать любые вопросы, касающиеся взаимных интересов наших стран. И ждет от вас того же. «То есть...» — Олег сам подошел к окну, за которым стихия по-настоящему разгулялась. «Черт его знает, взлетит ли вертолет! Но Г-200 — самая большая в мире летающая лодка, способная при необходимости даже в пятибальный шторм идти несколько часов в режиме экраноплана, его домой доставит». Подхватил рукой дождевую воду, льющуюся с козырька, умыл лицо. «То есть...» «Я предлагаю фактически вернуться к временам президента Линкольна, Авраама вашего и императора Александра Николаевича II. Наше соглашение формально никого ни к чему не обязывает, кроме как к столь редкой на вершинах власти элементарной порядочности и дворянской чести». «Я, увы, не дворянин», — усмехнулся Доджсон, протягивая руку. Однако британским рыцарем являетесь, приняв в прошлом году этот титул от их королевы. Теперь станете русским дворянином, что никак не ниже сэра, если согласитесь принять от меня в память о нашей встрече орден Белого Орла. Созвучен вашему национальному символу и дает право на потомственное дворянство Российской империи. Кроме того, он очень красив». «С вашими наградами, прошу прощения, нет никакого сходства». «Приму с благодарностью. К сожалению, чтобы ответить вам столь же достойно, мне придется провести решение через Конгресс. Я надеюсь, за этим дело не станет». Олег принял из рук адъютанта большую, как том энциклопедии, софьяновую коробку, извлек лежащий в черном бархатном ложе орден. Собственноручно надел на шею Доджсона синюю муаровую ленту с ювелирной работой крестом. Тут же войсковой старшина Миллер, личный адъютант императора, неизвестно откуда извлек две бутылки лучшего голицынского шампанского. Только ко двору государя поставляемого. Раньше бывало в фирменных магазинах продававшегося, пусть и по дорогой цене, а теперь нет. Выпили. Президент непроизвольно погладил рукой орден, немалозначащая европейская бляшка, а настоящая награда, одна из высших в империи, да и вручен не от имени и по поручению, а лично. «Знаете, Джеральд, как вас теперь положено отчествовать, яко настоящего столбового дворянина? Вы ведь наши обычаи знаете». — Форстерович, — улыбнулся навстречу императорской улыбке президент. — Так хочу тебе сказать, Джеральд Форстерович, я теперь имею право на «ты» обращаться. Громадную ты только что ошибку совершил. Олег Константинович просто лучился весельем и добрым юмором. — Уточните, пожалуйста, сам не понимая, почему напрягся президент. Нехорошим холодком вдруг заворотник рубашки повеяла. «Да нет, ничего, настолько-то ты русский язык понимаешь со всеми его сложными оборотами». А в психологии Геральдики мимо пролетел. Орден принял, к сердцу прижал, за честь оказанную винишка пригубил. Только самую-самую тонкую детальку твое трижды высшее образование понять не позволило. Минуты, чтоб догадаться, хватит? На 30-й секунде до Доджсона дошло. Ох, как дошло! Если кавалер Ордена Белого Орла, автоматический дворянин, а также особо четвертого класса, по табели о рангах, действительный статский советник гражданских ведомств, генерал-майор и контр-адмирал военных. А император всероссийский несменяемый предводитель дворянства, да одновременно глава орденского капитула, так кто теперь для него, их высокородие, господин Доджсон? Тут, конечно, все непременно сводилось к обыкновенной шутке, не феодальные времена все-таки. Не потребует же от своего сэра, английская королева, громоздиться в седло и ехать освобождать гроб господень. И тем не менее, никто бы не помешал американскому президенту сорвать с шеи этот царский орден, хоть на пол бросить, хоть вежливо с поклоном в руки возвратить, но не сделал. Иначе что дальше будет? Император сильнейшей на планете державы мгновенно из друга превратится в злейшего смертельного врага. Самодержцы такого не прощают. А времена ведь действительно грядут, ох, какие непростые, союзниками, такими союзниками, разбрасываться, себе дороже выйдет.